Дневник графа Полонского. 13 мая 1915 года. «Сегодня уезжаем всем семейством в Швейцарию. С тамошним профессором все оговорено. В клинике зарезервировано место для Оленьки. Думал оставить девочек и Митю в поместье, но Оленька меня уговорила. Ей нынче невыносимо оставаться без детей. Ульяна тоже просилась с нами». Но я отказал. Теперь она безмолвной тенью бродит по дому, смотрит с укором, грозит пальцем. Одно слово — ведьма. Сердце полнится надеждой, но последние ведьмины слова не дают покоя. «Не увози Ольгу, барин. Коли я ей не сумею помочь, так и никто не поможет», рассказал Илье Егоровичу, но тот только рукой махнул. Обозвал Ульяну старой кликушей, велел не думать о дурном. — Стараюсь не думать.